Любовный треугольник. Пока дон Ми ела, я безмолвно наблюдал за ней и старательно выискивал на ее лице хотя бы мимолетное сходство с Сори. Я показал на тарелку с романом картошки и зеленого лука. В этом блюде слишком резкий запах лука, согласна? Все ищу способы избавиться от него. Мне нужно довести рецепт до совершенства за несколько дней. «Если вы кладете зеленый лук, разве не естественно, что блюдо им пахнет?» хм, «Честно говоря, одна моя знакомая девочка считала, что запах лука в картофельном супе или жарком приносит несчастье. Из-за этого она не могла есть любимую картошку, и мне очень хотелось переубедить ее. Вот почему я начал придумывать рецепт этого блюда. Правда, до сих пор не закончил». и сейчас тороплюсь довести его до совершенства. Болтая безумолку, я наблюдал за выражением лица Дон Ми. Оно ни капли не изменилось. Видимо, она полностью утратила память о прошлом. Ну и пусть, это не имеет никакого значения. А вы пробовали готовить со шпаренным луком? Тогда запах должен притупиться. Услышав слова девочки, я подскочил с места. Она в точности повторила слова Сори. Когда я искал способ избавиться от резкого запаха, любимая предлагала ошпарить лук кипятком. В тот роковой день она сказала, что изобрела новый рецепт, а я спросил, в чем его отличие. Сори пообещала поделиться всеми деталями, когда мы вместе будем его готовить, но мне не довелось узнать этот секрет и вместе с ней опробовать ее находку. В тот день я... Умер. Очутившись здесь, я уже пробовал готовить другим способом, однако неприятный запах никуда не делся. Я что-то не так сказала, простите. Повар из меня никудышный, в кулинарных делах я ничего не смыслю, испуганно произнесла Дон Ми, заметив мое волнение. Нет, ничего подобного, просто меня обрадовала такая замечательная идея. «Как тебе секретное оружие? Съедобно?» «Да, очень вкусно. Наверное, вы очень мелко покрошили ингредиенты. Получилось намного нежнее, чем в прошлый раз. Блинчики просто тают во рту». У нее совершенный вкус. Она сразу почувствовала, что ингредиенты мелко нарезаны. Рассматривая девушку, я размышлял над тем, о чем лучше спросить ее в первую очередь. Мне было интересно все о ее жизни, вернее, о жизни Сори, Абсолютно все, буквально до мелочей. Послушайте, тетенька, можно задать вам вопрос? обратилась девочка, расправившись с порцией секретного оружия. Разумеется, спрашивая о чем угодно. Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я интересуюсь вовсе не из-за зловещих слухов. Вы же здесь почти месяц прожили. «Это правда, что сверху доносятся какие-то звуки?» «Ты заговорила об этом из-за мальчика по имени Учан?» — спросил я в лоб. Вместе с уверенностью, что Дон Ми и есть моя Сори, во мне закипела странная ревность. Глаза девочки округлились от удивления. «Как вы узнали об этом? И что еще вам известно?» — осторожно уточнила она. «Это не имеет значения. Я знаю, что вы с Джуми учились в одной школе с Учаном и дружили. Вполне естественно, что когда на улице незнакомец спросил о нем, вы, не задумываясь, ответили и показали его дом. В этом нет ничего плохого». «Не нужно было говорить, кому попало, где его искать. Джуми права, это личная информация. Я прекрасно понимала, что нельзя разбалтывать ее первому встречному», Но как-то так получилось. Если бы Джуми не рассказала ему, что Учан учится в нашей школе, я бы ни за что не показала его дом. Она говорила с тем незнакомцем так, будто очень близка с Учаном, а я уверена, что это неправда, ведь чувства Джуми были безответными. Мы с ней тогда очень тесно общались, и она посвящала меня во все свои сердечные тайны. Когда Джуми стала уверять, что очень дружна с Учаном, Во мне проснулась странная ревность. Мне хотелось показать, что он только мой. Сейчас я понимаю, как пошло это выглядело, но не знаю, что на меня нашло. Вот почему я показала тому человеку, где живет Учан. А после того, как вся его семья исчезла, наши отношения с Джуми испортились. «Значит, тебе тоже нравился Учан? Сильно?» Хотел я спросить, но быстро спохватился. Какая теперь разница? Сори переродилась и живет жизнью Дон Ми. Ю, Чэу. очнись ради всего святого. Я всячески старался вернуть душевное спокойствие и усмирить бешено колотящееся сердце. «Очень», — ответила Дон Ми. Сердце снова рухнуло в пропасть. Наверное, поэтому неожиданно для себя самой Я так захотела показать, что мы с ним ближе. Вот как. Впервые в жизни мне захотелось разрыдаться. Внутри закипало любопытство. Хотелось спросить, каким был этот Учан? Что тебе в нем нравилось? Я отдавал себе отчет в том, что моя ревность абсурдна, и все же ничего не мог поделать. Судя по всему, он был очень хорошим парнем, раз и Джуми, и ты обожали его. Я старался говорить спокойным и невозмутимым тоном, но мой голос предательски дрожал. Он любил баскетбол. Вот почему в комнате лежал баскетбольный мяч. Часто смеялся. Сори тоже нравилось, когда я заливался хохотом. Очень вкусно готовил. Он лучше всех в классе пёк печенье. Хорошо готовил салаты. Печенье у него всегда пропекалось как нужно — а салаты получались неподражаемые. У меня запершило в горле от желания сказать, что печенье печет духовка, а салат — самое легкое блюдо на свете. «А ты... ты случайно не любишь картошку?» «Ой, как вы догадались, я ее просто обожаю!» Бум, мое сердце опять ухнуло вниз. Так хотелось взять ее за руку, но я изо всех сил старался сохранить невозмутимость. «А этот твой Учан когда-нибудь готовил тебе блюдо с твоей любимой картошкой? Ты же сказала, что он хороший повар?» — спросил я, подтрунивая над ней. «Он не знал о моих предпочтениях в еде». «Неужели?» — спорим, он не очень-то и любил тебя. Если бы его чувства были сильны, он бы обязательно спросил, что тебе нравится. Говоришь, он хорошо готовил? Тогда ему бы захотелось сделать что-нибудь для любимой девочки. У меня, например, было именно так. Мне доставляло удовольствие готовить все те блюда, которые нравились моему любимому человеку. Выражение лица Дон Ми слегка изменилось, и у меня поднялось настроение. Ну ладно, этого вполне достаточно, чтобы понять, каким он был. А почему тебя волнует, доносятся ли звуки со второго этажа? Думаешь, там спрятаны трупы и обитает привидение? Такие же слухи ходят. Лицо девочки скривилось. Прости, если я задаю слишком откровенные вопросы. Ничего, ответила она, внезапно опечалившись. Во мне за что извиняться. Я очень надеюсь, что сплетни не окажутся правдой. Было бы здорово, если бы его семья просто куда-то ушла, как считает полиция. Я каждый день молюсь об этом. Не верю, что наверху есть ужасный тайник, про который все болтают. О шуме я спросила так, как думала, что кто-то из родных Учана ненадолго возвращается домой, а не из-за слухов о привидениях. Еще мне бы хотелось, чтобы человек, которого видел один из наших ребят, оказался кем-то из его семьи. Джуми и Дон Ми мыслят одинаково, и та и другая искренне надеются, что их Учан жив. Джуми представляет, что мальчик прячется где-то в доме, Дон Ми — что семья друга иногда приходит сюда. Обе девочки любят пропавшего мальчика, но мне почему-то казалось, что Дон Ми привязана к нему больше. Для этого не было никаких объективных оснований, просто так подсказывало моё сердце. От мысли, что моя девушка теперь влюблена в другого, у меня пересохло в горле и защипало в носу. Я попытался справиться с нахлынувшими эмоциями, но они пересилили меня. «Почему в тот день ты так странно себя вела?» — спросил я, тряхнув головой, чтобы прийти в себя. «В тот день?» «На пустыре, когда мы впервые увиделись». «А, тогда мы с Джуми поссорились еще в школе. На уроке случайно зашел разговор об учане, и я сказала, что это она во всем виновата. Не стоило, но я не стерпела». Любовь иногда нарушает работу системы, встроенной в человеческий организм. Проблема, возникшая в системе, выводит из строя микросхему рассудка, и человек начинает злиться в те моменты, когда это недопустимо, или говорить то, чего нельзя говорить. Сейчас я находился именно в таком состоянии. Испытывал странное чувство кучану и поэтому злился на самого себя. Получается, это было продолжение ссоры, начавшейся на уроках?» Дон Мий кивнула. «Вы слышали что-то странное?» — снова спросила она. «Да, несколько раз доносились какие-то звуки». На миг глаза девочки сверкнули от волнения. «Можете уточнить, что за звуки?» «То, что я тебе сейчас сообщу, уже знает твоя подруга. Сверху правда доносятся звуки, но не такие, какие ты себе представляешь». «А что, по-вашему, я себе представляю?» «Ну, там, человеческие шаги или голоса, что-то в этом роде». «Верно», — согласилась Дон Ми. Прости, что мне придется развеять твои надежды, но это всего лишь треск и стук. Мне доводилось слышать такое и в других местах. Когда строят дом, то сначала кладут кирпичную кладку, скрепляя ее цементным раствором. И иногда там остаются пустоты. Вот оттуда и раздаются звуки. А в деревянных домах, когда древесина рассыхается, слышится треск. То есть вы думаете, что звуки исходят из пустот между кирпичом и цементом? Это имеет какое-то научное объяснение? Точно не могу ответить, даже не знаю, правда это или нет, но так говорят. Со второго этажа слышались именно такие звуки. Я не стал говорить Дон Ми, впрочем, как и Джуми, что шум был такой, будто что-то тащили по полу. «Вы подниметесь туда со мной, пожалуйста». Дверь заперта. Я имею в виду не входную дверь, к которой ведёт наружная лестница. Где-то должна быть еще одна. Я очень удивился. Откуда ей известно? Когда здесь жил Учан, его мама раньше держала кафе на первом этаже, а потом закрыла, поэтому он пустовал. Однажды я увидела, как он вошел через первый этаж и вскоре появился на ступеньках, ведущих на второй. Это ведь доказывает, что где-то спрятана дверь, которая, возможно, не заперта. Давайте вместе поищем ее и поднимемся туда. Я с трудом сдержался, чтобы не сказать ей, что там совершенно нечего делать. А еще мне хотелось объяснить школьнице, что она не найдет там того, что представлялось в ее воображении. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы ненароком не ляпнуть лишнего. Позже посмотрю, есть ли такая дверь. Но не сейчас. У меня много дел. Разумеется, их у меня не было, но мне требовалось время, чтобы подумать, стоит ли подниматься с ней на второй этаж. Мне не давали покоя убогая атмосфера наверху и красные пятна на стене. Оценив обстановку, девочка поймет, что ее надежды оказались тщетными. А еще она расстроится, Несмотря на то, что от необъяснимой ревности у меня дрожал голос, когда Данми призналась, что любила Учана, я не хотел видеть, как она страдает. Еще долго после ухода девочки я не мог вернуть себе душевное равновесие. Мне казалось, что кто-то отнял у меня сори. Чтобы избавиться от этого чувства, я вышел на улицу и бесцельно гулял, пока не добрел до парикмахерской. Дверь была распахнута настиж, а Ван занимался уборкой. Хоть он и говорил, что все бессмысленно, похоже, все таки взялся за ум и собрался работать дальше. «Добрый день! Хван Пуджан больше всех обрадуется, когда узнает, что парикмахерская открылась», — входя поздоровался я. Ван молча протирал кресло и зеркала. В каждом его движении сквозили добросовестность и аккуратность. Он сосредоточенно возился с тряпкой, даже не предложив мне сесть. Когда мне стало неловко, и я уже собрался уйти, парикмахер указал на стул. «Присаживайтесь, сделаю вам прическу». «У меня на голове все так печально?» «Завивка свежая, все нормально. Мне просто хочется украсить вас». Голос его был совсем безжизненным. В зеркале отражался человек, глубоко разочаровавшийся в жизни. Видимо, он не ел толком, лицо его сильно осунулось. А я все никак не мог подобрать подходящие слова, которые хоть как-то утешили бы его. Послушайте, что я расскажу. Один человек очень любил другого. Это чувство было многогранным. Он делал все возможное ради любимого человека — Даже с радостью бы отдал свое сердце ради того, чтобы рассмешить вторую половинку. Но так получилось, что этот человек внезапно умер. Однако он всегда считал, что нужен возлюбленному, и что тот не сможет без него жить. Как вы думаете, мог ли он умереть со спокойной душой и оставить своего избранника одного на всем белом свете? Кажется, вы с кем-то расстались, но, по крайней мере, он жив. «И вы тоже. Есть еще время все вернуть, поэтому не страдайте так и воспряньте духом», — проговорил я, глядя на Вана. Выражение его лица почти не изменилось. «Зря он так беспокоился». «Что? Я говорю про умершего. Про беспокойство, что без него любимый человек станет беспомощным, и про страх оставить его одного в этом суровом мире». Убежденность, что только он может защитить того, кого любил, отчаянные попытки пожертвовать собой даже в смерти — все это напрасная тревоги. Я посмотрел на отражение Вана в зеркале. Ну что вы? Это всего лишь мое мнение. Прическа готова, произнес он, когда наши взгляды встретились. Лицо теперь выглядит намного меньше. Давайте я заодно подкорректирую вам брови. После парикмахер предложил сделать маникюр. В знак благодарности я пообещал принести ему секретное оружие. «Не надо. все напрасно. Честно говоря, я не любитель поесть. Если скажу, что могу спокойно прожить без еды, вы же не поверите. Какое-то время я заблуждался, думая, что если буду много есть, то достигну своего идеала. Но разве слон, сожрав оленя, станет тигром?» а я, как дурак, возомнил, что сделаюсь им. Я ни черта не понимал, что он несет, но не мог переспрашивать после каждого его слова. Выражение его лица было таким серьезным и суровым, что он казался совершенно неприступным. Внезапно Ван, приводивший мои ногти в порядок, перевернул руку ладонью вверх и задумчиво уставился на нее. «У вас очень красивые руки». «Маникюр готов», — сообщил он, положив на стол щипчики.